Люди, которые всегда считали Людзе лишь неясной фигурой, неторопливо размахивавшей метлой, поразились бы скорости его бега, особенно если учитывать тот факт, что недавно ему исполнилось шесть тысяч лет, а питался он только бурым рисом и зеленым чаем с кусочком прогорклого масла. Приблизившись к воротам цитадели, он замедлил свой бег и принялся мести улицу. Он подметал ее, пока не подошел к воротам, потом обмел вокруг них, кивнул и улыбнулся Стражникова. Тот сначала смерил его свирепым взором, но потом решил не связываться с полоумным стариком. Людзе отполировал ручки ворот и, не переставая подметать, двинулся по переулкам и галереям к садику Бруты. Там среди дынь он увидел сгорбившуюся фигуру. Людзе отыскал циновку и поспешил обратно в сад к сгорбившейся фигуре Бруты, на коленях у которого лежала мотыга. За свою долгую жизнь он перевидал бесчисленное множество искаженных страданиями лиц. Целые цивилизации не видели столько страдающих людей, но лицо Бруты, страшнее зрелища, он не видел ни разу. Он накинул циновку на плечи епископа. — Я его не слышу, — прохрипел Бруто. — Может, он слишком далеко? — Надеюсь на это. Он остался где-то там, в милях отсюда. Людзе улыбнулся и кивнул. Все повторится снова. Он никогда никому не говорил, как можно поступать, а как нельзя — Его это просто не интересовало. Людзе опять кивнул и улыбнулся. Зубы его были желтыми. На самом деле это был двухсотый комплект. А следовало бы немножко поинтересоваться. Людзе удалился в свой угол, но скоро вернулся оттуда, держа в руках неглубокую чашу с каким-то чаем. Он кивал, улыбался и протягивал ее брутия пока тот не взял чашку и не сделал глоток. На вкус чай напоминал горячую воду с привкусом лаванды. — Ты совсем не понимаешь, о чем я говорю, да? — спросил брута Не все, — ответил Людзе. — Так ты можешь говорить? — Людзе прижал к морщинистый палец. — Большой секрет. Бруто смотрел на щуплого старичка. — Что я о нем знаю? — мелькнула у него мысль. — О нем вообще никто ничего не знает. — Ты говоришь с Богом, — промолвил Людзе. — Но откуда? — По приметам. Человек, разговаривающий с Богом, живет трудной жизнью. — Ты прав. Бруто посмотрел на Людзе поверх чаши. — Что ты здесь делаешь? Ты не амнянин и не Эфепа. Вырос неподалеку от пупа. Очень давно. Теперь Людзе чужестранец, куда бы он ни пошел. Изучал религию в храме на родине. Теперь хожу туда, где есть работа. Возишь землю и подрезаешь растения? Конечно. Никогда не был епископом или важной персоной. Они проживают опасные жизни. Всегда вытирал скамьи в церквах, подметал за алтарем. Никто не пристает к человеку, который занят полезным трудом. Никто не пристает к маленькому человеку. Даже имени его никто не помнит. Я тоже хотел стать таким, но у меня не получилось. Тогда найди другой способ. Людзе учился в храме у древнего учителя. Если попадал в беду, всегда вспоминал слова древнего и достойного почитания учителя. И что же это за слова? Древний учитель говорил, «Эй, мальчик, что ты ешь? Надеюсь, принес для всех?» Древний учитель говорил, «Ты плохой мальчик, почему плохо учил урок?» Древний учитель говорил, «Над чем этот мальчик смеется? Если никто не скажет, над чем он смеется, весь класс останется после уроков. Если вспомнить эти мудрые слова, жизнь не кажется слишком плохой». — Что мне делать? Я не слышу его. — Делай, что должен. Если Людзе что-то понимает, этот путь ты должен пройти один. Бруто обхватил руками колени. Но он ничего такого мне не говорил. Где его хваленая мудрость? Все остальные пророки возвращались с какими-нибудь заповедями. А где они их брали? Мне кажется... Они сами их придумывали. Вот и ты возьми их там же».